и большого педагогического смысла. Мне кажется, семейная обстановка в семье Валентины Саутер идеальная. В труде, в общих интересах всех членов семьи, взрослых и юных, в общих горестях, когда они выпадают, формируется личность растущего человека. Непрост, неоднозначен этот процесс. Права мать, когда пишет, Видно, дети состоят из сплошных загадок, решать которые придется нам всю жизнь. Впрочем, эта женщина, мне кажется, получила уже главные ответы на главные вопросы. Добрая у нас семья, дружная, уважительно относимся друг к другу. Вот недавно Юра, это младший, подходит и говорит, «Мама, у каждого человека есть две матери». «Да», подтвердила я. Та мать, что жизнь дала, и та мать, что воспитала, родина. Мама, у тебя тоже две матери? Да, сынок, две. Первую мать, что жизнь дала, мне называют Кустинья, а вторую, что воспитала меня, называют Россия. Каждый, конечно, воспитывает по-своему, своими, пришедшими в сердце и в ум словами. Но слова, которые легли на душу этой матери, мне, думается, упали не на голые камни, а на благородную, взлелеенную ею почву. Высокие слова, по моему разумению, должны говорить своим детям все родители, и тут дело только в том, услышат они эти слова или нет. Услышат, ли высокие слова, не гемагогия, не воспитательная мера, но вывод из дел, не абстрактных, не чьих-то, а твоих, родительских, и худо когда взывает родитель к слуху и совести, но уши у отрока остаются закрытыми, совесть на запоре. Почему? Да потому что слова родителя не поддержаны его добром, его душой, его болью. Я уже писал. Педагогическая интуиция — вопрос не образования, а души и сердца. В семье Валентины Саутер, по моему разумению, душа и сердце у родителей в согласии потому и жизнь устроилась достойная. Мог бы отец Володя и сам свет в землянку провести, но преодолел упрямство сына. И оказалось, что упрямство — это первое сопротивление, просто неуверенность. Помог отец сыну неуверенность эту преодолеть, помог, хоть в малом, а самоутвердиться. А вот учительница Лены, человек со специальным образованием, до такого уровня педагогики еще не добралась. Попытки творить в школьных сочинениях объявила галиматьёй Посеяла в девочке неуверенность в себе, разочарованность. Казалось бы, какая связь между обидным словом Галиматья и мелкими магазинными и дачными кражами, которые совершала Лена вместе со своей компашкой? Пока что наша система общественного порицания подобную связь не стремится установить, но связь тут прямая. Вина учителя серьезна и тяжела. К сожалению, мы исписываем подобную вину со счетов не только равнодушных или недалеких родителей, но и образованных, грамотных педагогических учителей. Как обвинишь учителя, если у него сорок душ, и каждое слово упомнить невозможно? Пока вроде невозможно. Но я надеюсь, когда-нибудь в педагогических институтах и на августовских совещаниях учителей начинать разговор будут именно с этого. Со слова учителя. С того, как может возвысить юную личность слово учительского доверия, как может ранить неосторожно брошенная обиды. Врачи, как известно, окончая институт, приносят клятву Гиппократа, суть которой состоит в том, что врач обязуется использовать свои знания не во вред больному, а только в помощь ему. Не мешало бы и учителю давать клятву в том, что свои знания он обязан соотносить со своим словом, обращенном к ребенку, отроку юноши. Слово и ранит, и лечит, и ранящее слово неумелого учителя должно быть признано ответственным за последующее. Последующие Лены подвал, дачные и магазинные кражи, моральная опустошенность, неуверенность, которая выражалась даже внешне в неопрятности. Учительница, признавшая голематье ее исповеди, не увидела это. Безучастны были и родители. Лену встряхнуло счастье. Она влюбилась. Она нашла в себе силы первой обратиться к отцу. Она повернула вспять раскрутившийся